Глава 16 Т-0 пространство. Город механоидов. Модуль Урунай. Я стартанул с места под грозный рык Валькирии. Мы с Юмом одновременно активировали способности, и я вышел на мощность модуляторов 60%. Да, я себе переоценил и снова едва не улетел в стену. Но тут вмешался Эйн и подкорректировал мои движения, выведя на нужную траекторию. «Быстрее, капитан, что ты как улитка!» Стальная игла длиной в 3 метра с огромной скоростью полетела в меня. Зрение на все 360 и замедленное восприятие скорости кое-как позволили заметить ее и уйти в подкат. «Ты что творишь?» – заорал я, глядя, как игла впивается в стену полигона. «А ты думаешь, во время королевской охоты тебе дадут просто так побегать?» Фаворит чуть двинул локтем, и игла вернулась в ее руку. «Так вот, мальчик, с этого момента начинается игра «Догони меня, стрела!» «Я надеюсь, что ты понимаешь правила!» Валькирия подкинула оружие, перехватив его поудобней Дальше можно было не смотреть, и что из мочи дернулся с места. И вовремя игла оказалась там через пару мгновений». Я жестоко ошибался, когда думал, что у нее только эта стрела и имеется. Костяные иглы, что при попадании испускают электрический импульс? Пожалуйста. Шарики, превращающие поверхность в лед. Вот десяток. Выстрелы из лучевой винтовки. Валькирия умудрялась стрелять сразу из трех. А уж когда появилось еще с десяток стрел, что летели в меня, меняя траекторию, я и вовсе растерялся. И быть мне стыканным ежиком, если бы не Эйна. Он с легкостью взял управление механоидом на себя и там, где я медил корректировал траекторию. Где-то нам пришлось сделать сальто, где-то уходить в подкат. А когда очередной странный шарик размером с футбольный мяч оказался на нашем пути, Эйн и вовсе запустил модулятор, подпрыгнув вверх. Шарик взорвался, создавая видимое поле, то ли электрическое, то ли ледяное. — Не могу не признать, у тебя отличный рефлексы с досады заметила Валькирия. Но одних рефлексов мало. До этого вам встречались твари до шестого тира, а королевы из-за вашей слабости предпочитали не обращать на вас внимания. Даже рыцарь Драксов, с которым ты столкнулся, решил не тратить на тебя силы, иначе бы ты умер, не успев понять как. Королевская охота – соревнования, где лучшие из лучших показывают свои знания и понимание твари Роя, показывают навыки хубиста и ловли, показывают, что могут быть сильнее, умнее и хитрее многих других соперников. Ветераны, прошедшие не одну битву, изучившие карту вдоль и поперек, и встретившиеся с каждой из присутствующих там тварей. Думаешь, оделся в красный корбион, модулятором синего хвоста, и тебе все по плечу? Эликс тебя и без модулятора обгонит. Крайт со своей команды, поймает тебя в ловушку на раз-два. А Артикулос, повидавший не одну суть механоидов, легко перекусит тебя пополам. Поэтому, Юм, хватит стоять столбом и кидать ауру. Побежал вместе с капитаном! «Что? Я? Но ну, я не готов!» «Ты это Кендриксу скажи, когда он будет топить тебя в ядовитом озере!» Еще одна стрела появилась в ее руке и отправилась уже в юмы. Тот рванул в мою сторону на всех парах, накидывая урус коренья. «Вот, умеешь же бегать! А теперь потренируем синхронные вороты Осознание, что Вальгерия нас просто так не оставит, далось мне тяжело. Мысленно стиснув зубы и закинув моральную усталость от постоянного напряжения куда подальше, я сосредоточился на задаче. Цель проста — не попасться в Алькерии. Дополнительная цель — уворачиваться вместе с Юмом. В отличие от меня, напарник сразу понял серьезность ее намерений, и поэтому с самого начала наполно использовал все свои способности и ускорение невидимости и иллюзии. Он значительно уступал мне в скорости, но в это волновало мало. Она продолжала расширять свой арсенал. В ход пошли переносные турели, которые она установила и на потолке, и по периметру полигона Осколочные светошумовые гранаты, дуговые звезды, мины, самонаводящиеся РТ. последние чаще всего метили в напарника. Особенно щит помог, когда Юм попал в поле замедления, а в него уже летела очередная стрела. Мой не только снял эффект замедления, но и позволил принять удар Ошибкой было думать, что издевательство в Альгирии закончится на этом. Нет, то была лишь разминка. Стоило нам слегка адаптироваться под ритм тренировки, как сложность повышалась. И когда подо мной провалился пол, я использовал лебедку и перепрыгнул через пропасть. «Лебедка? Ты серьезно? Забудь, что она у тебя есть! Ты механоид, а не спецназовец! Модуляторы используй! Модуляторы! И все свое корбионовое тело!» Совет Вальгири оказался как нельзя кстати, потому что она точно выстрелом уничтожила трос. «Бери пример со своего дружка. Вот он прекрасно пользуется всеми преимуществами механического тела. Забудь, что ты человек. Выйди за пределы понимания. Ты можешь вывернуть руку под другим углом. Можешь двигаться сидя, можешь на одной руке. У тебя нет мышц, устающих от перегрузок. Даже если сломаешь в каком-то суставе руку или ногу, эссенция ее восстановит» а шарниры поменяются. Да ты можешь даже бороться без ноги, рук и головы!» Рельеф перестраивался. Это уже была не спортивная площадка. Это был десятиуровневый полигон, со своим ландшафтом на каждом. Где-то были бассейны с водой, где-то заросли с незнакомыми мне деревьями, где-то сплошной песок, перемещающийся сам по себе. И, конечно же, не обошлось без роботов. Они находились на специальных пьедесталах. Стоило уровню появиться, как они подняли штурмовые винтовки и выпустили в нас очередь энергетических выстрелов. «А теперь достаем оружие и показываем, на что способны!» Стоило ей договорить, как на меня набросился механоид. Длинное вытянутое тело, размером не больше водопроводной трубы, торчащие во все стороны руки с клинками, отдающими мистической энергией Почему-то, взглянув на это нечто, я четко ассоциировал его с куклой. Возможно, потому что голова была раскрашена, как у пупса? Первый десяток ударов тупо пропустил. Уворачиваться от снарядов, лететь на скорости и еще отбиваться от атак внезапно появившегося механоида невероятно трудно. Удары клинков были сородни ударом тока. Они не повреждали корпус, но урон чувствовался так, будто повреждали. Йом пришел на выручку, едва осознав мою ситуацию. Он подскочил к одному из роботов, выхватил у него оружие, а его самого скинул с пьедестала. Очередь из штурмовой винтовки ударила в то место, где секунду назад стоял вражеский механоид. Тот и чтобы через секунду появиться возле напарника. Это все я отметил кремом сознания. От летящих снарядов и гранат меня никто не защищал, но напарник дал мне время. Время осознать и принять критичность ситуации. В это мгновение Эйн отслеживал все происходящее и анализировал. Клешни вылезли из-за спины, готовые к бою. В правой руке возник эфирный клинок. Модулятор засиял синим, выдав мощность в 90%. И я рванул на механоида. Моя атака ушла в молоко. Вражеский робот легко отпрыгнул, если такое движение можно описать для объектов в воздухе, в сторону. При этом он пролетел в миллиметре от очередной стрелы. Да, стреляли не только в нас, но и в него. Мы начали сражаться. Первые 10 секунд мое тело просто не успевало за движениями клинку в куклы. Так и решил назвать механоида. Клешни не могли отбивать удары, а вот конечности куклы удивили. Мало того, что они двигались как бешеные, так еще умудрялись менять длину и сгибаться в самых неожиданных местах. Не знаю, на каких морально волевых я вытягивал этот бой. Хотелось орать, ругаться, злиться от бессилия. Моя скорость при всем желании не догоняла куклу. Конец настал быстро. Одним точным ударом ноги она сначала отправила меня в полет и вбила в стену, а затем ее клинок поменял мистический цвет и вошел в мой корпус, как нож в масло. Меня буквально пригвоздило, а сверху прилетели бомба замедления и еще одна граната. Первая не позволила мне двигаться, а вторая покрыла весь мой корпус липкой жижей. Через пять секунд подобная судьба постигла Юма. Он оказался рядом со мной, прибитый к стене двумя стрелами. «Да, это тихий ужас», — оценила нас Валькирия. «Ты слишком к ним строга. Они даже попытались сопротивляться и сражаться», — ответила кукла. Присмотревшись к ней, я увидел информацию. Тори, ранг С+, уровень сорок пятый. «Такими темпами их сожрут не подавятся в первый час», — не согласилась Валькирия. «И это я говорю о самой сильной парочке из всей их команды. Ребята неплохи, особенно Келлира». У мальчика огромный потенциал. У Келли тоже, но тот не боец, к сожалению. Остальные – среднички. Но на фоне парочки юм-капитан смотрится, мягко говоря, слабо. «Да и эти тоже слабаки. Так давай их поднатаскаем, пока есть время». «Чтобы они продержались два часа?» «При грамотной тактике и стратегии они вполне выживут. Еще и результаты покажут». «Здесь работы на полгода интенсивных тренировок». За это время из них можно слепить что-то стоящее. В нашем распоряжении неделя. Шесть дней, нам еще по делам нужно сгонять кое-кому, — вмешался Юм. Два фаворита тут же обернулись к нам. Если бы у них были глаза, наверное, взгляд был бы полон сомнений. Я попробую договориться с Кайту, — сказала Тори. — Ты его динамишь уже лет десять. Эта парочка не стоит того, — не согласилась Валькирия. «Подумаешь. «Схожу один раз на свидание где-нибудь в цитадели. Тем более после королевской охоты я собиралась взять отпуск, чтобы переключиться на новую стратегию и привыкнуть к мысли, что тебя с нами не будет». Тори обняла шестью руками валькерию. В исполнении двух механоидов это выглядело странно. «Дело, как посчитаешь нужным». В итоге согласилась та и обратилась к нам. «Куда вам там сгонять надо? Взяли полетели, но чтобы через сутки были здесь. Все понятно?» «Так как точно!» Синхронно ответили мы. Нас оцепили от стены, убрав жижу специальным раствором. Так, закинувшись эссенцией, мы с напарником молча покинули полигон. Такого унижения в тынуль пространстве я еще не испытывал. И, судя по молчанию Юма, он тоже».